и вот-вот сорвет с меня маску. Мне захотелось скрыться от моих товарищей. Я боялся, что кто-нибудь из них нападет на меня. Но вот стало светлее, поверхность уже совсем близка, но мне внезапно захотелось свернуть с дороги, уплыть отсюда подальше и навсегда остаться жить под водой. На глубине 54 метров потерялся один из четверых моих спутников. Это мне показалось забавным, и, продолжая подниматься по линию, Я начал посмеиваться про себя, но потом все же понял, что это нелепо, и оборвал смех. В эксперименте, о котором вспоминал Деннис Робинсон, участвовало несколько групп аквалангистов Южно-Тихоокеанского подводного клуба в Австралии. Предстояло достигнуть глубины 75 метров и испытать на себе действие глубинного опьянения при дыхании обычным воздухом. Дойти до цели удалось немногим. То один, то другой пловец, почувствовав отравление, разбивался с пути и, спасая свою жизнь, возвращался на поверхность. Вместе с Деннисом Робинсоном в этом заплыве участвовали Джон Аллен и Дон Лок. Они благополучно достигли глубины 50 метров. Но дальше состояние аквалангистов резко изменилось. Руки Джона отяжелели, словно налились свинцом, и перестали слушаться. Началось сильное головокружение. Лишь большим напряжением воли, борясь с азотным джоном, Наркозом продолжал Джон Аллен свой путь. Совсем по-другому подействовало опьянение на Дона Лока. Зачарованный глубинами, он вдруг почувствовал прилив отличного настроения и необыкновенной легкости, однако сознание его затуманилось, и Дон не всегда соображал, что делал. Не избежал наркотического действия азота их товарищ Боб Квилл. Испытывая сильное искушение вернуться на поверхность, Вилл, однако же, не бросил товарищей и достиг дна. На обратном пути Боб схватился за линь и, как Деннис Робинсон, начал подтягиваться на руках, вместо того, чтобы всплыть на поверхность. На некоторое время преследовало аквалангистов и на суше, однако часть аквалангистов довольно легко справилась с трудным погружением, успешно совершив путешествие в оба конца. 170 километров под водой Вскоре после изобретения подводных легких отправился вглубь моря Фредерик Дюма. Хотелось выяснить, на что способен человек с аквалангом. В присутствии официальных свидетелей Дюма надел тяжелый пояс с грузом и быстро ушел под воду. За ним последовал кусто, но он остановился на глубине 33 метров, чтобы в случае чего оказать помощь своему другу. В конце погружения Дюма снял с себя пояс и привязал его к концу троса, опущенного до самого дна. Когда пояс вытащили, оказалось, что он привязан у 62-метровой отметки. Забавно, что сам Дюма был уверен, что опустился не больше, чем на 30-35 метров. Рекорд Дюма продержался четыре года. Затем его штурмовала сразу шестерка человека-рыб во главе с кустов В эту группу вошел и Дюма. Кроме них, в эксперименте участвовали аквалангисты Тайе, Пинар, Морандьер и Морис фарк Пусто интересовало действие азота воздуха на больших глубинах, его влияние на поведение человека. Под воду спустили трос, к которому через каждые пять метров прикрепили светлые бирки. Каждый из аквалангистов, достигнув той или иной дощечки, расписывался на ней и уже потом возвращался на поверхность. При первом погружении исследователи достигли глубины 65 метров. Расписавшись на метках, все шестеро благополучно возвратились на поверхность. Хотя погружение было кратковременным, аквалангисты дважды останавливались для декомпрессии. Ободренные успехом нового эксперимента, Кусто с товарищами перенесли спусковой трос на другой участок, где глубина моря достигала 90 метров. Первым отправился под воду сам изобретатель акваланга. Преодолевая азотное опьянение, преследовавшее его 60-метровой глубины, С огромным трудом добрался он до конца троса и сделал короткую запись в подводном дневнике. Вслед за кусто следовали его товарищи. С дистанции не сошел ни один из стартовавших. В 1958 году путешествие вглубь моря на 105 метров совершили аквалангист Эдуардо Адметто из Испании. Через год этот рекорд побили итальянцы Эннио Фалько, Альберто Навелли и Чезаре Ольжани. Они достигли глубины 130 метров. Все трое аквалангистов дышали обычным сжатым воздухом. В 1962 году